Во вторая. Это нечестно, неправильно. Я победил. Кардиналов был вне себя от ярости и теперь орал на Лежакова. Ты видел, сколько у нас пленных, а? И что? Почему ты отдал победу Кости? Слушай, ну давай будем говорить откровенно и без фальши. Устало вздохнул Лежаков. «Задача была какая?» «Отомстить за обстрел базы!» «Ну да!» — сердито рыкнул кардиналов. «Вот! Костя куда пошел?» «Он пошел и схватил тех, кто не успел сбежать!» «Технику притащил!» «Несколько пленных ракетчиков привел!» «А ты что сделал?» — прищурился генерал. «А я чего?» «Я ничего! Все хорошо сделал!» Сложил руки на груди капитан. «Очень даже прекрасно отомстили, между прочим. Вон сколько пленных взяли!» «Кардиналов!» — ударил по столу Лежаков. «Зачем ты пошел штурмовать северо-восточный аванпост? Они вообще ни при чем! Бедные, сидели там, не знали, за что им все это!» «Да какая разница! Новосы и новосы! Можно мстить любым!» — пожал плечами капитан. «Зато их там много было!» «И как только ты это провернул, до сих пор понять не могу!» Помотал головой генерал. Фух, «Так я действовал по методике Кости!» Хохотнул кардинал. «Мозг отключил, храбрость выкрутил на максимум и пошел!» ха. «А поподробнее!» Нахмурился Лежаков. «Все-таки это целый аванпост, сам понимаешь!» Да, все в отчетах указано! Читай на здоровье! отмахнулся капитан. Вот делать мне сейчас нечего, только отчеты читать, ага! скривился генерал. Мне Костя до сих пор свои талмуды тащит, и говорит, что это только первые страницы, и дальше будет еще больше. Мне в дорогу уже пора собираться, а я тут с вами еще отчеты читать должен. Рассказывай, давай! В двух словах. Интересно же. Но если в двух словах, то я взял скоростной усиленный танк, проговорил кардиналов, тогда как генерал помотал головой. Это тот, что за 21 миллион, да? Он самый, оскалился капитан. Так вот, этот танк я вручил своему самому безбашенному мехводу. И отправил его кататься по окрестным лесам. Нет, генерал, план и правда был отличный и сработал как надо. Продолжай, нахмурился Лежаков. Да чего там продолжать? Тактика простая и проверенная. Костей. Подъезжаешь к берлоге, полишь медведю в зад и помчали к следующей, развел руками кардиналов. В общем, самым сложным было доехать до аванпоста, прежде чем стая медведей догнала танк. «Так что с танком в итоге?» — не выдержал генерал. «А ничего, в гараже стоит. Ему, правда, пушку откусили, но ничего, новую прикрутят», — махнул рукой кардиналов. «Главное, что эти идиоты-новосы по танку выстрелили, а попали в медведей». Они, конечно, не злопамятные, а потому мстят сразу, вот и побежали туда, забыв про танк. А нам оставалось сидеть и ловить в лесу пленных. Это если кратко. А подробнее указано в отчете. Там 200 страниц, исписанных мелким шрифтом. Можешь ознакомиться. Потому считаю, что победу я заслужил. Кардиналов. Ну, хватит уже носиться с этой победой!» «Тебе это действительно так важно?» — вздохнул генерал. «Ты же и так тут второй человек после меня, по факту!» «Я своему заместителю звоню, вызываю его, а он что?» «Говорит, мол, к кардиналову обратись, а я занят». «Это в тот раз, когда он в сауне с проститутками был?» — усмехнулся капитан. «Нет, и хватит уже!» — возмутился Лежаков. — Эта тема уже давно закрыта. Сам ведь знаешь, что это было оперативное задание по выявлению скрытой разведывательной сети новосов. Да, звучит забавно, не спорю. Сам с этого дела смеялся и подшучивал. Но хватит уже Семена Семеновича подкалывать. Итак, мужику 70 лет, а его на такое задание отправили. «Ты хоть представляешь, каково ему было потом перед женой объясняться, когда какие-то дебилы на весь город об этом растрезвонили?» «Ну, почему дебилы-то сразу?» — пробурчал кардиналов. «Правда ведь забавно было. И вообще, сейчас, конечно, легче стало. Если разведка попросит, всегда можно Костю в них бросить». «Я тебе больше скажу. Они только Костю и просят теперь» вздохнул Лежаков. «А еще Сабутыльев позванивает иногда. Тоже просит поделиться Костей». Он помотал головой и на некоторое время задумался. «Ладно, ты точно начальником хочешь стать. Вы ведь с Костей почти на равных. А ему, как я понял, это не принципиально все. Думаю, он не обидится, если я назначу тебя заместителем». На время отсутствия. Так что держи! Читай. Генерал протянул капитану документ, и тот сразу вчитался в строки. Пару минут кардиналов раз за разом перечитывал текст, хмурился, улыбался, еще раз перечитывал. А! протянул капитан и отдал бумажку. Но так бы сразу и сказал. Все! Вопрос снят. Он поднялся со своего места и пошел к выходу. «Ну ладно, бывай лежаков. Пойду я». «Куда? Готовиться к временной должности?» Вот отпуск!» — воскликнул кардиналов. «А ты что думал? Только у Константина в шкафу лежит стопка отпускных. Я тоже целую коллекцию скопил. И ведь как знал, что пригодится! Как думаешь, на месяц уйти или сразу на полгода, чтобы точно?» «Какой еще отпуск, капитан? Тут же комиссия будет!» — возмутился Лежаков. Костя пусть разбирается! Он тут начальник!» — хохотнул капитан. «А ты главным стать не хочешь?» — прищурился генерал. «Столько возможностей упускаешь!» «Не-не-не, меня таким не купишь!» — замотал головой кардиналов. Я уже видел фамилии из списка проверяющих. Мне хватило. Так что нет, я в отпуск. — Не пущу, — отрезал генерал. Но можешь на задание какое-нибудь сходить или на глубокий полигон отправиться. «Серьезно — Серьезно? — удивился капитан. — Ну а что? Из отпуска тебя не выдернуть, а вот задание еще можно снять. Все-таки тут комиссия будет, а Костя... «Ну, ты сам знаешь. Возможно, надо будет срочно спасать!» вздохнул Лежаков. «Костю!» — скривился капитан. «Спасать? Ты действительно так думаешь?» «Ну, ты видел фамилии проверяющих?» — пожал он плечами. «Это самая высокопоставленная комиссия из тех, которые вообще существуют в стране!» «И самая строгая!» — обреченно проговорил Лежаков. А теперь представь, если они начнут песочить Костю за каждую мелочь, что он с ними сделает в таком случае? Османский султан восседал на мраморном троне в своей просторной купели. Многочисленные прекрасные служанки омывали его тело, а сам он просто закрыл глаза и вдыхал пропитанный ароматными маслами воздух. Но в какой-то момент служанки остановились, а в купель забежал визирь. Мужичок сразу рухнул на колени, не обращая внимания на то, что пол был мокрый, и, низко поклонившись, обратился к правителю. — Ваше Величество! — воскликнул он. — У меня донесение! Мы нашли нужного человека! — Конкретнее! — лениво протянул султан. «Мы нашли того, кто поможет в уничтожении вашего врага!» — поправился визирь. «Наша разведка смогла добыть достаточной информации и подтвердила, что ваш враг является демонологом. Причем, если верить добытым фактам, это далеко не рядовой демонолог». «Не знал, что в Российской империи есть хоть кто-то нерядовой!» — усмехнулся султан. «Вот именно!» «Мы и сами удивились», — закивал слуга. «Так вот, по нашим догадкам, скорее всего, он работает в тайном отделе империи, и разведка почти уверена, что сюда он прилетает только для того, чтобы отточить свои навыки. Ну или ищет здесь человеческие души. Вы же знаете этих мерзких демонологов», — поежился тот. «Знаю, да», — важно кивнул султан, — хотя сам впервые слышал об этом. «Вот мы и нашли человека ему подстать. Он готов посвятить всего себя мести!» — радостно воскликнул визирь. И по его словам, это займет не больше двух недель. «А что хоть за человек? Я его знаю?» — поинтересовался правитель. «Это Ибн Олгам Саид». Он еще вашему отцу служил, ваше величество, и готов выйти из отдыха ради еще одного стоящего дела, ведь была оскорблена ваша честь. Мужчина на всякий случай снова поклонился, а то вдруг за это напоминание ему отрубят голову. «Хорошо», – спустя пару секунд размышлений кивнул султан. «Тогда выделите ему все необходимые материалы». Души, рабов, золото. Все, что потребуется. Я хочу, чтобы Константин страдал и мучился. Чтобы он молил о пощаде. Рыдал. Выл от боли. Господин, об этом его можно даже не просить. Вы, наверное, не помните его. Я вам расскажу, заулыбался Визи. На пенсию он отправился не из-за возраста или слабости. Нет, ваш отец сам отправил его на покой из-за чрезмерной жестокости и невероятной тяги к массовым, грандиозным жертвоприношениям. «Плевать!» — махнул рукой султан. «Этот демонолог должен умереть в страшных мучениях». «Уверяю вас, так и будет». «Несмотря на то, что мы не знаем уровни силы Константина как демонолога...» «Но шансов у него нет!» — оскалился Визирь. «Это хорошо, но подготовь запасные варианты, если Константин вдруг выживет!» — приказал Султан. «В этом нет смысла, Ваше Величество! Я ручаюсь головой, что он умрет в ближайшее время!» «И будет страдать перед смертью», — поклонился мужчина. «Да, но ведь он смог победить пустынника. Не стоит недооценивать врага». «Пустынник был побежден из-за своего тщеславия, но больше такого не повторится», — замотал головой визирь. «Скоро вы в этом убедитесь, и я передам приказ о начале немедленно». «Нет». «Я не хочу немедленно», — не согласился султан. «Но вы же говорили...» «Я хочу, чтобы сперва этот демонолог узнал, почему он умрет. Хочу, чтобы во время своих мучений думал о том, за что его постигла такая участь, и искренне раскаялся за свои поступки и слова». «Ну...» «Если примерно, то что-то около полутора тысяч. Вот». Рэмбо завершил свой доклад о потерях. «То есть, не сказать, чтобы плохо, но все равно получилось как-то многовато». «Как? Всего полторы?» – послышался обреченный вой где-то сзади. «Мы же больше убили! У нас ведь могущественная армия демонов была!» «Так, стоп!» – я обернулся и нахмурился. «Тебе голоса...» Вообще не давали «Прошу простить меня, владыка!» Склонился демон Да и остальные тоже потупили взгляды А ведь недавно эти десять лордов и всяких начальников Думали, что уже вот-вот одержат победу Даже подошли ко мне и разбудили, чтобы немного побеседовать и познакомиться Вот так куда лучше! Похвалил я смирение своих новых подданных Это уже правильные слова А то, видите ли, возмущаться надумали. Помотал головой и перевел взгляд на Рэмбо. «По потерям я понял. А что там насчет материальной базы?» «Ну, в ходе боевых действий был нанесен некоторый ущерб постройкам. Выбито свыше трех десятков окон, поломана мебель». «Погоди», — нахмурился я, — «а разве окна они выбили?» «Точно не наши бесы, когда сигали из них, как дебилы». «Ну, может, наши тоже немного постарались», — замялся мой рогатый помощник. «Ладно, раз сломали, пусть сами восстанавливают за свой счет. А с дверью как?» «Дверь сломали», — улыбнулся Рэмбо. «Не знаю как, но у них получилось». «Ну, хоть на этом спасибо», — похвалил я Лорнов. «И, кстати...» «А вы, дебилы, зачем вообще туда ломились?» «Ну так там же тронный зал!» «По крайней мере, мы так думали!» Возмутились они. «Не, тронный зал вон там!» Указал я куда-то в центр домина и сам повернулся. Но так ничего там взглядом и не нашел. «Кстати, Рэмбо, а почему там все еще нет тронного зала?» «И где мой замок?» «Вроде его начали строить, но почему до сих пор не достроен даже первый этаж?» «Ну так это...» — замялся Рэмбо. «Начали, да. Но потом казармы срочно понадобились. После их расширять пришлось, пристройку для демонов делать. Да и сарай тоже, как без него. Сарай нужен, вот и построили. Но строить надо сразу на века, потому сарай сделали с запасом. Большой и надежный». «Понятно все. Можешь не продолжать», — махнул я на него рукой. «Мелкие сволочи не только демонов уличным туалетом, но и меня даже простейшим жильем не обеспечили. В общем, теперь точно стройте, чтобы замок у меня был нормальный, а не эти отдельные комнатушки». «Нет, они правда начали его строить, и сейчас там есть несколько готовых помещений. А то куда бы я, например, начертателя посадил?» «Да и оружейная комната тоже готова. Но все равно, уже построенная, замком не назовешь». «Просто вы сами говорили, что вам замок особо не нужен», — потупил взгляд Рэмбо. «Вот мы и сконцентрировались на других объектах». «И правда, что-то такое говорил. Но ведь это чистая правда. Просто вспоминая, в каких замках я жил раньше. Да и домен свой старый тоже крепко сидит в памяти». Здесь всей доступной территории не хватит даже для того, чтобы возвести одну башню моего старого замка. А ведь башен у меня было несколько десятков, и каждая из них выполняла определенные функции и являлась сложным артефактом. Эх, да, после моего старого уютного гнездышка жить в каком-то обычном замке нет никакого желания. Собственно, потому я бесов и не поторапливал. Так, приказал построить в кратчайшие сроки несколько комнат, а потом перестал контролировать. Что ж, с дебилами разобрался и даже немного допросил их. Как и ожидалось, их отправил префект города. Странный он. Его сын сам виноват в том, что бесы его поколотили и обоссали с ног до головы. Я ведь его предупреждал. Ладно, по потерям примерно понятно. Остановил доклад Рэмбо. А восстановлением повреждений пусть занимаются новенькие. Выделим достойное начальство из своих. Пусть работают. Господин, но мы же лучше справимся, чем бесы, воскликнул один из бывших начальников. У нас куда больше опыта. Давайте мы будем ими руководить. Ты дурак, что ли? Я посмотрел на него. Вы отвечаете за сортиры и подчиняетесь бесам. Я уже говорил это. Что в моем приказе непонятного? Всего два пункта. Разве сложно запомнить? Ну, просто... Рэмбо, смотри сюда. Не стал обращать внимание на глупых демонов и подозвал умного беса. Префекту надо отомстить. Не знаю как, но придумай что-нибудь изощренное. Главное, не убивай, а то он нападать перестанет и будет обидно. Да, тем более, что он довольно сильный демон, и потому смерть отбросит его в развитии на сотни лет. А еще перерождение произойдет в тысячах километров. Вот почему сильные демоны так ценят свою жизнь. Ведь чем ты сильнее, тем больше у тебя отнимает смерть. И тем сложнее становится перерождаться. Чем ты выше, тем больнее падать. Потому бесы насчет своей смерти не переживают. Надо подохнуть, да еще и не бесплатно. Всегда, пожалуйста, падать там недалеко, и перерождение произойдет быстро и безболезненно». «Понял, придумаю что-нибудь», — кивнул Рэмбо. «Я в тебя верю», — похлопал его по плечу. «А вы?» — кивнул командиром демонической армии. «Вы отправьте ему письмо. Скажите, что справились с задачей». Но теперь вам требуется время на восстановление. Деньги же вы у него не взяли?» «Не взяли пока». «Ну вот». «Можете взять», — хлопнул я в ладоши. «Потом отнесете в мою казну в качестве компенсации». «Но мы не можем врать», — возмутился их главный командир, лорд, которого даже не помню, как зовут. «Мы заключили контракт, а значит...» «А врать и не надо». «Пожал я плечами. «Скажите ему, что задание выполнено, и вы понесли серьезные потери. Все-таки я уже спрашивал у них, что именно приказал им сделать префект. Он и не надеялся, что они смогут уничтожить тут всех, так что их задача заключалась в нанесении максимально возможного урона. В идеале надо было сразиться со мной и хотя бы ранить, разрушить какие-нибудь постройки» и просто посеять страх в рядах бесов. Это вообще пробная атака, а настоящую планировалось совершить чуть позже, большими силами. Но мы же не победили и даже отступить не смогли. А значит, задание не выполнено, — вздохнул демон, но я с ним не согласился. Нет уж, разве будет ложью, если вы скажете, что перебили полторы тысячи бесов, — ухмыльнулся я. «Не будет. А с лордом вы сразились?» «Сразились. И можете даже сказать, что в сражении была пролита кровь лорда, главной вашей цели». «Но вы же сами поцарапались!» — возмутился он. «А это не важно. Кровь же была пролита, верно?» Даргамон пребывал в прекраснейшем настроении. Еще бы! Ведь с самого утра его ждали лишь отличные новости. Причем одна лучше другой. Он только проснулся, а слуга уже стоит и улыбается. Слуга всегда улыбается, если у него есть хорошие новости. И в этот раз оказалось именно так. Отправленные недавно наемники справились со своей задачей и получилось даже лучше, чем ожидал префект. Дело в том что нанятый лорд со своей армией, если верить отчетам, понес тяжелые потери, но при этом смог нанести серьезный урон врагу. Скорее всего, в том домене практически ничего не осталось. Бесы в страхе разбежались кто куда, и проблем оттуда можно больше не ждать. Теперь им придется потратить немало сил, чтобы отстроить все заново. А как только они придут в себя... Даргамон планирует прийти туда уже со своей армией. Почему со своей? Ну так грабить лучше вместе с теми, кому доверяешь. А самое приятное, что наемники тоже получили по шее, и теперь им придется долгое время восстанавливаться. Поэтому можно заплатить им значительно меньше, ведь потрепанный отряд не сможет даже возразить на это. Тем более, что контракт, как раз предусматривает такую возможность. Можно просто сослаться на пункт, где указаны сроки выполнения задачи или объем нанесенного противнику ущерба. Там слишком размытые формулировки, и потому их можно подгонять так, как удобно заказчику. «Отличный день! Прекрасный! Восхитительный! Отомстил за сына, что не может не радовать!» А еще удалось заключить сделку с одним важным демоном. Он сейчас строит казино в черте города. И чтобы получить разрешение на стройку, заранее поделился будущей прибылью от заведений. А еще хорошая новость в том, что сын, наконец, восстановился. Лучшие менталисты работали с ним, и даже демонические психологи прикладывали все усилия для восстановления психики, бедолаги. Это было сложно и совсем не дешево, но зато в итоге его психика вернулась к прежнему состоянию. Мало того, он стал злее, агрессивнее и самоувереннее. Сейчас сынок отправился проводить рейды на центральном рынке. Это его любимое занятие. Он с юных лет с удовольствием проверял торговые лавки на соответствие городским законам, а потом получал на лапу хорошие суммы, и сразу шел их спускать в кабаках. И вот сейчас уже поздний вечер, а потому Даргамон полностью уверен, что его сын уже близок к бессознательному состоянию. Скорее всего, его принесут домой попозже. Он отоспится, и утром можно будет с ним поговорить. «Господин, можно отвлечь вас на минутку?» Слуга прервал мысли Даргамона. «Странная просьба». «Ведь только что его появление уже отвлекло!» «Так зачем было опять спрашивать?» «У нас проблемы?» – нахмурился префект. «Нет, это у вас проблемы!» – развел руками слуга. «Ваш сын ввязался в пьяную драку в таверне и...» «Ха!» – довольно усмехнулся Доргамон. «Ну ничего, прощаю! Пусть лучше так, чем как после последнего инцидента!» А в чем, собственно, проблема? Демоны жалуются. Ну так разберись. Заплатим компенсацию, если требуется. Тут все чуть сложнее, скривился слуга. В общем, если вкратце, то история повторилась. Какая еще история? Нахмурился префект. Пс-пс-пс.